Когда мы получим ответ, ты спросишь об этом своего отца, и тогда, может быть, что-нибудь выяснится. А до тех пор я никуда не уеду. Я останусь с тобой. Если придётся работать, будем работать вместе. Глава 15. Капи становится вором. Мы вернулись домой только с наступлением ночи. Весь день мы провели в парке, купив себе на завтрак кусок хлеба. Отец был дома. Мать уже крепко держалась на ногах, ни он, ни она не сделали никаких замечаний по поводу нашей продолжительной отлучки. После ужина отец сказал, что ему нужно поговорить с нами обоими, и для этого пригласил нас к очагу, что вызвало недовольное ворчание дедушки Свирепа, охранявшего своё место у огня. Э, расскажите мне, как вы зарабатывали деньги во Франции? попросил меня отец. Я ответил на интересовавший его вопрос Значит, вы никогда не боялись умереть с голоду? Никогда? Нам не только хватало на жизнь, но мы смогли даже купить корову, прибавил Маттиа и рассказал ему о покупке коровы для матушки Барберен. О, вы, верно, очень талантливы. Покажите-ка мне, что вы умеете делать. Я взял арфу. играл одну пьесу. Только, конечно, не свою любимую, не аполитанскую песенку. Хорошо. Хорошо, сказал отец. А что умеет делать Маттео? Маттео также сыграл одну пьесу на скрипке и другую на кларнете пистоне. Последняя вызвала шумные аплодисменты детей, которые слушали, окружив нас. А Капи. Спросил отец: "Что умеет делать Капи?" "Не думаю, что бы вы ради собственного удовольствия таскали за собой собаку. Он, вероятно, тоже может прокормить себя." Я очень гордился талантами Капи и с удовольствием заставил его показать несколько фокусов. Он имел, как обычно, большой успех у детей. О, умный шабак, настоящий клад, заявил отец. Но Капи, по-видимому, ничуть не возгордился от его похвалы. Разделы обстоит таким образом, продолжил отец. то вот что я предлагаю. Но прежде всего матья должен решить, согласен Леон остаться в Англии и хочет Леон жить с нами Я хочу остаться с Реми ответил Маттео И последую за ним повсюду Отец, конечно, не догадался, что Маттео подразумевает под этими словами и остался доволен его ответом Ну Так, да, возвращаюсь к своему предложению. Мы не богатые. И нам всем приходится работать. Летом мы разъезжаем по Англии, и дети предлагают мои товары тем, кто ленив и сам не желает ходить за покупками. Зимой у нас обычно почти нет работы, пока мы живём в Лондоне, Рэми и Маттио могут играть на улицах, и я не сомневаюсь, что они будут иметь хорошую выручку, особенно когда наступят рождественские праздники. Но будет гораздо выгоднее, если Капист они отдавать свои представления Салиным и Недом. Капи привык выступать только со мной. Жело возразил я, так как ни за что не хотел расставаться с ним. Не беспокойся, не беспокойся. Он выучится работать с алинаминедом.